Глава вторая. У нас совсем немного времени до того, как Найтэн Джонс разберётся, что же на самом деле произошло на Афине. Напомнил Эдд Андрэйк мне Абадей, когда мы втроём сидели в кают-компании Йорктауна на своеобразном военном совете, где перед Толстиком стояла огромная тарелка спагетти, перед Дрейком бутылка шотландского виски и только перед мной тактический планшет. Ну-ка, выезд, какие мысли о наших дальнейших действиях? Не поймите меня превратно, и вы, адмирал, командир Смит обратился сначала к короткой ноге, а потом посмотрел в мою сторону. И ты раски, но я и так слишком много сделал для того, чтобы спасти ваши тощие задницы при любом раскладе, собственное мне милей всех остальных. Поэтому толстяк опустил глаза в тарелку, стараясь на нас не смотреть. Видя на Смиту было стыдно, и он пытался скрыть неуловкость за цинизмом и рациональностью. Поэтому вам обоим, а также космопехам из вашего отряда, лучше поскорей покинуть крейсер, чтобы не навлекать на бедного Абадаю ещё больших неприятностей. Ненадолго хватило твоего благородства, усмехнулся адмирал Дрейк, делая большой глоток из бокала, видимо, собираясь сегодня хорошенько надраться. Хотя о каком благородстве может идти речь, когда перед тобой находится офицер республиканского флота, воевавший в войну дистриктов на стороне сената. Напомню, сэр, что вы также имеете гражданство Сеナンской республики, скривился Обадая, задетый за живое. Наличие электронного идентификационного паспорта ССР не поможет мне сохранить свою голову, невесело хмыкнул старик. Вы кровь проливали за ССР в бесконечных войнах, между тем продолжал Обадая. Так что не надо грязных намёков, и тем более оставим прошлое в прошлом. Может, благородство для янкай это не одно и то же, что благородство для русских. Смит кнул пальцем в меня. Но тем не менее, то, что мы умеем делать хорошо, так это платить по счетам. И я с лихвой отплатил адмиралу Раскию за его достойное отношение ко мне и моим людям. Разве я не прав, Александр Иванович? Не могу не согласиться, фыркнул я, ободая. То, что сделал для нашего спасения командир Смит, характеризует его как достойного человека и благородного офицера. Спасибо, друг, я этого не забуду. Вот, видите, сэр, Обадай снова повернулся к Дрейку. Даже Раски признаёт, что я поступил по чести. Подпишу указ о твоём награждении орденом пурпурного сердца, как только доберусь до своего кабинета на Банкер-Хилл. Усмехнулся короткая нога, понимая, что этого в ближайшее время у него сделать точно не получится. Неплохо было бы. Только, во-первых, вам надо каким-то образом на свой флагман попасть, хихикнул толстяк. А во-вторых, даже если попадёте, то ты прав, я вне закона. подтвердил Итан Дрейк, всё более и более мрачнее с каждым следующим глотком виски. Я понял, что мне надо поторопиться с идеями, пока старик ещё в сознании. "Абадай абсолютно логичен, когда просят нас поскорей покинуть Йорктаун", начал я. "Командуру нет никакого резона класть свою голову на плаху рядом с вашей и моей. Он и команда Йорктауна сделали для нашего спасения всё возможное, и мы не можем отплатить им неблагодарностью". Оставаясь на корабле, мы подставляем под трибунал республики весь его экипаж. В своих ближайших планах я сильно рассчитывал на Нью-Йорк-таун, честно признался Дрейк, посмотрев на меня. В данный момент это единственный корабль из моего флота, на который я могу положиться. Больше у нас нет ничего. Как выбираться из сложившихся обстоятельств, если у нас не будет основы, хоть какой-то базы, которая может послужить отправной точкой для дальнейших действий? Всё верно. Флагманский корабль нужен нам как воздух, согласился я с адмиралом. Но им станет Нью-Йорк-таун. Почему? Ведь он у нас уже есть, удивлённо воскликнул Дрейк, отставив на время стакан в сторону. Неразумно покидать крейсер в таком положении, отдавая его врагам просто так. Обада его люди наши союзники. Но сейчас Йорк-таун бессилен в одиночку что-либо сделать, ответил я на это. Как только Нейтан Джонс и остальные поддерживающие его дивизионные адмиралы узнают обо обстоятельствах и о том, что благодаря Смиту и его морпехам мы выбрались с Сафины, Йорктаун тут же будет окружён и захвачен, а все люди, находящиеся на его борту, арестованы. Истинная правда, поддакивала Бодайя, который сам уже был не рад, что смолодушничал и вытащил нас с Дрейком из ловушки, а теперь весь трясётся от страха за собственную жизнь. Не позволяйте усадить мою габаритную задницу на электрический стул, сэр, прошу вас. Не волнуйтесь так, командир. успокоил его и Тандрейк. Вам, как военному космонавтику, электрический стул не грозит по определению. Таких отступников, как вы и я, по закону всего лишь расстреливают. Богоматерь-Спасительница. Ещё сильнее заволновался толстяк и стал заедать страх макаронами в огромных количествах. О, несчастная бодая, ты всегда страдал за свою доброту. Не переживай, дружище, адмирал шутит, попытался его успокоить здоровяк. Мы очень скоро покинем твой корабль. Поскорей бы, в глазах Абадая забрезжила надежда. Смита всё равно арестуют за то, что он вывел нас с Сафины, не успокаивался Дрейк, которому, казалось, доставляло садистское удовольствие пугать трусишку Абадаю. "Да-да, мне всё равно не избежать трибунала за то, что я вам помог", уже почти скулил командир, тем не менее продолжая уплетать за обещёки очередное блюдо. "Никакого трибунала не будет", отрицательно покачал я головой под удивлённые взгляды моих собеседников. прокурором, или кто-то у вас во флоте республики этим занимается, не будет оснований для обвинения командора в измене. Ведь, если я не ошибаюсь, вы, адмирал, я посмотрел на Дрейка, до сих пор официально числитесь командующим 6-м флотом, и никто вас с этой должности пока не снимал. Поэтому командор Смит во время нашего нахождения на Йорктауне лишь исполнял ваши приказы и ничего более. Захватив наш отряд на персе Афины, Абадая просто эвакуировал и пленных русских с и освобожденных американцев к себе на корабль. А после выполнял распоряжение своего командующего, за что ответственности как подчиненный нести не может. «Точно, точно. Я ведь человек подневольный. Что мне скажет начальство, то и делаю», — закивал Смит с мольбой, глядя на старика. «Теоретически может сработать», — подумав, кивнул Итан Дрейк и снова потянулся к бутылке. «Я уверен, что Джонс-старший и его люди...» Очень быстро добьются от остальных комдивов лишения меня звания и должности, когда станет известно о всех деталях моего так называемого пребывания в плену, а также о том факте, что я позволил челнаку с русскими покинуть Йорк-таун и перейти на Кагул. У нас имеется небольшой временной лаг, чтобы начать действовать, продолжал я. Пока вы, главнокомандующий и большинство из ваших людей не знают, что главнокомандующим вам осталось быть недолго, мы должны этим воспользоваться. Попробовать можно, согласился старик. Но каким образом? У вас уже есть идеи? Парочка имеется, загадочно улыбнулся я. Нью-Йорк-таун всё равно нужно покинуть в самое ближайшее время. Ронни или кто-либо ещё из ципных псов Нетона Джонса прибудут сюда, как только разберутся, что произошло. Пока шли боевые действия, и вице-адмирал Джонс вместе с остальными пытался перехватить русскую боевую группу, нам недоброжелательным было не до нас. Сейчас же, когда корабли Черноморского императорского флота прыгнули в портал и ушли в Тавриду, все примутся искать козлов отпущения. Кои именно, значит, конечно же, меня с вами, сэр. Глаз, Алекс, никто искать не будет, думая, что вы вместе с остальными русскими покинули Йорк-таун и пересели перед прыжком на Ленкор Кагул, сказал Итандрейк. На этом тоже можно играть какое-то время, кивнул я. Но в любом случае, так как мы сейчас вместе, И вместе будем находиться ещё долго, то и бегать от преследователей предстоит нам обоим. Побегать придётся, и, конечно же, нашим бравым морским котякам избывших людей Ронни. "Думаете, на этих идиотов можно положиться?" с сомнением в голосе задал мне вопрос Итан Дрейк. Глядя на хитрые рожи перебежчиков в стекандороге, я не дам Ломонова цента на то, что они не предадут и нас, как уже раз предали своего командира. Не проще ли выбросить всех троих через торпедный шлюз? в безвоздушное пространство, и дело с концом. «Вы, конечно, оба лучше меня знаете, своих товарищей по оружию», сказал я, не переставая удивляться цинизму Янки, который был присущ не только адмиралу Дрейку, но и многим американцам. «Я не знаю, в традиции ли у вас предавать или нет, но обстоятельства, при которых Капрал Дулли, Снупи и Дейл оказались по нашу сторону баррикад, таковы, что деваться этим парням, повязанным с нами по рукам и ногам, некуда». Понимаю, это я осознаваю, что их ждёт по падению в руки правосудия. Морпихи будут служить нам верой и правдой до конца своих дней. Это моё мнение. Вы можете быть с ним не согласны. Ладно, пусть пока дышат воздухом, повелительно согласился адмирал Дрейк. Тем более, что лишние руки, а точнее, лишние 3 штурмовые винтовки нам с вами за неимением союзников очень даже могут пригодиться. Но я буду следить за этими ублюдками в оба глаза. И не моргну ни одним, если заподозрю котиков в измене. Договорились, согласился я. Морские пехотинцы продолжают находиться рядом с нами, и мы в Петером через час, взяв всё необходимое, сядем в один из шхаллов и покинем Йорк-таун, скрывшись в неизвестном для командора Смита и членов его экипажа направлении. А отличный план, мой друг, радостно воскликнул Абадей с явным облегчением. Пойду готовлю челнок, самый лучший и скоростной, какой только у меня имеется. Не мелите ерунды, командир, отмахнулся Дрейк. На Йорк того не по штату, все шатлы стандартные, даже офицерские, так что никаких скоростных у вас нет. Ладно, тогда просто прикажу забить один из них до отказа с снаряжением, провизией, топливом и оружием, согласился Смит, вставая из-за стола и направляясь к двери кают-компании. Отличная идея, кивнул я, провожая этолстяка взглядом. только это необходимо сделать очень быстро и в тайне от остальной команды. Наши преследователи, когда появятся на Нью-Йорктауне, а они обязательно здесь появятся, будут рыскать по всему углу, в том числе допрашивая экипаж. Да всё я понял, не дурак, махнул рукой на прощение Абадая, скрываясь за дверью. Сделаю самый безлишный глаз, только облачусь для этого в бронескафандер. Когда командир Смит вышел в коридор, а пнёв вдвери за ним закрылись, я повернулся к Дрейку. Адмирал, не выдержав атаки шестого бокала виски, уже начинал посапывать и потихоньку уползать в глубину кресла, опустив на глаза свою знаменитую широкополую шляпу. "Надеюсь, вы знаете, что делаете, молодой человек", пробурчал, засыпая старик. "Потому как я ничего не соображаю после ранения. Да-да, как же после ранения? Если бы я вылокал столько же, сколько и вы сейчас, то вообще бы умер". ответил я, помогая своему, как оказалось, пьющему ситуативному союзничку встать на ноги.